Глава 961. Планета девятого ранга. У всех на глазах толстячок быстро подлетел к небесному барабану. Иван Бола тоже внимательно за ним следил. Стоило толстячку поднять правую руку, как в ней возникла путеводная палочка. Как следует размахнувшись, он ударил ей по огромному барабану. Бум! Звук получился глухим, но настолько громким, что задрожал воздух. Удар отозвался эхом во всём мире. У собравшихся на площади практиков в том числе Ван Буэлэ загудела голова. Он чаще задышал, когда прямо у него на глазах чистое небо почернело. Первый удар в барабан подобен звуку разверзающегося небосвода. Небо тает словно завеса, дабы мы могли узреть чистый свет звёзд. Негромко сказал бумажный человек с алой полосой, проследив за поражённым взглядом Ван Буэлэ. В этот же миг толстячок внизу с громким криком замахнулся и ударил в барабан ещё раз. На сей раз в чёрном небосводе появилась россыпь звёзд. В сравнении с обычным ночным небом огоньков было совсем немного. Меньше десяти тысяч. Причём большинство из них были довольно тусклыми, поскольку это были обычные планеты. Второй удар в барабан – это прелюдия к призыву планет. Теперь чем больше ударов сделает человек, тем больше огней зажжётся в небе. Повышается шанс появления духовных и бессмертных планет – Начиная с седьмого удара практик может призывать даже особую планету. Последующие удары повышают шанс прибытия планет такого типа. В хрониках «Моя империя звездопада» описывается один любопытный момент. Если ударить более десяти раз, то появляется возможность призыва дау-планеты, хотя вероятность этого крайне мала. Император объяснял всё это, чтобы его гость понимал, чего ожидать, когда придёт его очередь. В знак благодарности за объяснение Ван Буэлэ поклонился Императору, Тем временем Толстячок успел ещё два раза ударить барабан. В вышине зажигались всё новые звёзды. На четвёртый удар весь небосвод был усыпан огнями. Если собрать эти разразненные точки света, то из них может получиться одна пятая привычного всем небосвода. Что интересно, некоторые звёзды отличались от остальных. Новые огни сияли ярче обычных планет. Похоже, это были духовные планеты. После четвёртого удара среди огней в небе появилось яркое сияние бессмертной планеты. У Ван Боулы странно заблестели глаза. Его минимальной целью была бессмертная планета, поэтому при виде такой вживую его вновь захлестнули амбиции. «Ой, не знаю, сумеет ли толстячок призвать особую планету», – подумал Ван Боулы. Бумажные люди на площади перед дворцом в столице и во всей империи звездопада, затаив дыхание, следили за происходящим. Некоторые зрители принялись обсуждать между собой, получится ли у толстого практика призвать особую планету. Вдох, толстячка переплелись нервозность и восторг. Первый удар дал сыму без каких-либо проблем, для четвёртого понадобилась почти вся сила культивации. Сейчас он чувствовал себя выжатым лимоном. Вызвавшись первым подойти к барабану, он был готов к такому исходу. С рывом он сорвал с шеи нефритовый колон, раздавил его и из разбившегося украшения вырвался Томан, который тут же его обволок. Аура толстячка с рокотом забурлила, позволив ему ещё раз ударить в барабан. Пятый удар. Небо содрогнулось, звёзд стало ещё больше, они закрутились в спираль, заняв 30% небосвода. Вспыхивало всё больше бессмертных планет, но пока среди них не появилось их особой разновидности. Окружавший толстячка туман рассеялся, он едва держался на ногах, на щеках некровинки. Похоже, он достиг своего предела. Это всё? Удивился Ван Бууле. Дело не в его слабости, а в сложности задачи. Чем дальше, тем труднее становится бить барабан. «Юный друг, в этот барабан били многие. Как думаешь, сколько ударов удалось сделать лучшему из тех, кто когда-либо участвовал в церемонии?» На вопрос императора Ван Булу отрицательно покачал головой. «Десять!» В этот момент трясущийся толстячок на площади внизу с отчаянным рявом использовал секретную технику, отчего он стал чахнуть прямо на глазах. Пора мгновения спустя от упитанного парня остались лишь кожи до кости... Такой была цена за шестой удар. Количество звёзд в небе возросло ещё на 10%, да и их сияние стало ярче. Наконец, среди них вспыхнул яркий огонёк, затомивший всё остальное. «Особая планета!» Со всех сторон послышались выкрики. В глазах девушки в маске и остальных избранных появился загадочный блеск. Похоже, толстячок слегка не рассчитал силы. Упав на землю, он закашлялся кровью. «Особая планета!» Без поддержки со стороны практика путеводная палочка разбилась на множество крохотных огоньков, которые быстро растояли в воздухе. Единственная особая планета на небе ярко вспыхнула, её звёздный свет окутал и поднял в воздух потерявшего сознание толстячка. В следующий миг он исчез. Все огни на небе потускнели и исчезли, осталась только особая планета. Если присмотреться повнимательней, то в ней можно увидеть исчезнувшего толстячка. Кто бы мог подумать, что толстячок соединится с особой планетой. Ван Павлович тяжело вздыхал. В его глазах запряж была надежда. Если толстячку удалось, то у него вообще не возникнет проблем. Это, надо, дитя повезло. Поистине ему досталась особая планета самого ваниевского уровня. Сегодня удача была на его стороне. Обычно особые планеты с магическими законами подразделяются на 9 рангов. Даже планете первого ранга очень далеко до её дао-собрата. Правда, существует мизерный шанс повышения её ранга до Дао-планеты. Сказав это, Император посмотрел на Ван Буэлла. Этот юноша соединился с планетой девятого ранга. Выше первого находится уникальный вид планет. Я зову их «древними». Большинство попыток особых планет стать Дао-планетами имели печальный исход. Потерпевшие неудачу планеты, не желая мириться с этим, попытались превзойти самих себя. За века на кладбище звёзд появилось девять таких древних планет. но разделение на 9 рангов? Древние планеты, находящиеся выше первого ранга, Иван Болла заблестели глаза. Он уже хотел расспросить императора поподробнее, но тут к Борабону полетел следующий избранный. Это была девушка в Москве, которая с первого испытания привлекла внимание Ван Болла. Среди всех попавшихся туда избранных, она по праву являлась одной из сильнейших. Интеллектуалы и практика остальные избранные с особым интересом смотрели на неё. Её подход в корне отличался от того, что делал толстячок Возникшей в руке палочкой она ударила в барабан пять раз подряд. Звёздное небо вновь пережило трансформацию. Хоть её лицо невозможно было увидеть из-за маски, Ван Буэлэ чувствовал исходящую от неё спокойную ауру. В следующий миг она ударила ещё два раза. В небе, казалось, разразилась буря. 70% небосвода теперь усыпали звёзды. Среди них появилось немало особых планет, часть из которых была ярче остальных. Очевидно, это были планеты выше девятого ранга. «Четвёртый!» – с лёгким восхищением прокомментировал Император. «Похоже, это ещё не конец». Пока Ван Буэлэ что-то бормотал себе под нос, девушка в маске ударила в барабан в восьмой раз. К сожалению, тот удар тяжело и дался. Её вздресло, а аура очень сильно ослабла. Звёздное небо стало ещё ярче. Теперь 80% небосвода покрывали звёзды, их общее количество исчислялось сотнями миллионов. Настолько много, что захватывало дух. Среди мириада гней выделялись три, которые веселие выше всех. На фоне других звёзд сияние этой троицы выглядело особенно ослепительно. Высший второй ранг. Если ударить ещё раз, то появятся все планеты второго ранга, а также с определённой вероятностью может прибыть и особая планета высшего первого ранга. Глаза императора загадочно сияли. Жаль, что это её предел. «Без помощи извне и не ударить ещё раз!»